После ухода до Маша Тысяцкий и Посадник остались одни. Вскоре стали съезжаться на сходку новгородские бояре. Начало совещания оттягивали насколько могли, ссылаясь на отсутствие кворума. Когда в зале на седании не осталось свободных мест, то созыв ополчения не проголосовали. Пахом Ильич предвидел подобный результат. Споры в Боярской думе еще не утихли, а возле лавки Ильича уже был выставлен стол за которым восседал Ефрем. За спиной бывшего приказчика, а теперь полноправного купца, был укреплен сбитый из остругленных досок щит, на котором, как плакат яркими красками, был намалеван новгородец в кольчуге и шаке, указывающий пальцем на проходящих мимо горожан. Ефрем только успевал вносить имена в реестр. «Не толпись! Всех примем!» «Парамоша, ты-то куда прешь? Шестой десяток разменял, а все туда же!» Кормить будут, раздавались голоса возле стола. Говорят, что ещё Куно за поход заплатит. Ильич распорядился набрать не менее сотни, а дальше как получится. Самые отличившиеся, способные к дальнейшему несению службы, будут отправлены в Орешек. Остальным уж как повезёт. Военный набег это не прогулка в лес за грибами. Иметь хоть побитый, достаточно серьёзный противник. Тем временем Военные настроения стали набирать обороты. С удачи лишь то супостат осадил крепость на острове, надо подсоблять. Эту новость распространил из Поновграда ещё вчера, но то, что истинная цель поход лежит в Капории, знали всего лишь несколько человек. Сидящие в Новгороде слухи и неприяти могли видеть лишь спешачичну бой горожан и особого внимания данному событию не придавали, так подобные события повторялись из года в год. С этим известием и убыл грот, везя зашитым в шубу адресованные фон виды письмо. Однако хитровный беглец решил сыграть в свою игру. Добравшись до первого разъезда орденцев в Тесово, он, представившись тайным агентом, сообщил о вышедшем из города ополчении мужичков. — На троих человек всего один топор. Продовольствие везут. И затребовал себя а мне припас ещё и незначительную сумму серебра на дорогу. Денег ему, конечно, не выдали, рылом не вышел. Вот с продуктами обещали подсобить. Заночевав в городке, Грод поскакал в Копорье, в надежде уж там передать кому-нибудь грамоту для хайника, а оттуда рвануть подальше из негостеприимной Руси. 7 месяцев проведённых в полубе хватило с головой. В понедельник сборный отряд четырёх бояр Войдя в Сеизгорд, Новгородское войньство ничем не отличалось от огромного купеческого каравана. На каждые десяток были одни сани, запряжённые лошадкой, на коих было сложено воинское обмундирование и продукты. Пёток конных в арьергарде, подвораз развеличка по берегам замёрзшей реки. Двигаясь по Волхову, минуя деревню Антоново, ополченцы остановились Двести двадцать человек выстрелились на льду, ожидая дальнейшего приказания. Пахом Ильич горцевал на лошади перед ополченцами, произнося речь. «Новгородцы! Враг под крепостью Орешек разбит. Немцев побито без числа. И сейчас они драпают в копоре. Князь Александр повел свою рать еще вчера. Мы идем на Тесова». Остановка не была случайной. Из ворот города Новгородское войско выходило фактически не боеспособным, практически без лошадей, что снижало скорость перемещения раз так в 5, и самое важное ограниченно вооружёнными. У кого? Капьеццо в лучшем случае топор со щитом. Вантонова же был создан склад с амуницией и саночный парк с тягловой силой. И в стаффе каждый месяц отправлял тройи санах с оружием и бронями их сил денег зимы и личмок воружить не менее пяти сотен после речи произнесённой перед новгородцами ополченцы получили в своё распоряжение воинские припасы и пройдя версты 3 по льду волхвы повернули на запад мало кто обратил внимание как крати присоединились к два всадника прошмагнов между отрядами они промнялись с необычным для этих мест возком запряжённым четвёркой лошадей и растворились в людской массе Теперь в крытом воске с дымящей трубой ехало пятеро. Новгородские бояре выслушивали присоединившегося к походу византийца раскрыв жты. Один только пахом укмылялся. Как действует огнемет, он уже видел сам и уже представлял удивленные лица друзей, когда это оружие будет применено с оказией при захвате какой-нибудь деревянной крепостиции в ближайшем населенном пункте. Этот случай вскоре представился. Жители Тишово наблюдали за новгородцами немного в стороне от острога, устроившись за возвышенностью в ожидании зрелищ. Никто не помогал освободить им, но и не мешали. Победители всегда грабят, а значит, и сценарий заранее известен. Всё ценное давно зарыто, а то, что на виду, не жалко. Красные придут грабят, белые придут грабят. Куда крестьянину податься? Формула пережила века. Приблизительно так же размышляли эти совцы. Деревянный форт представлял собой трапецию из четырех срубов в два этажа, соединенных чистоколом заостренных двухметровых бревен и воротами, обращенными к дороге. Укрепление было возведено на холме еще до прихода немцев. Орденцы попытались вырыть ров и сделать подъемный мостик, но работы были только в начальной стадии. Траншею в двадцать шагов длиной и три шириной перед воротами успели оформить, а остальное нет. Зимой особо не покопаешь. Гарнизон в два десятка кнехтов и пятнадцать эстов под командованием рыцаря и Йохана заперлись внутри, поглядывая на приближающихся парламентеров. Прихода русского войска никто не ожидал. За день до этого шпион из Новгорода поведал об ополченцах, но из его рассказа двигаться они должны были. Совсем в другом направлении. И, судя по вооружению, это были явно не они. «Может, мимо пройдут», — предположил рыцарь. Но желанию Йохана не суждено было сбыться. Новгородцы выслали парламентера. Снорько воткнул ше с белым флагом в снег у края рва напротив ворот и стал громогласно декларировать условия. «А строг сдать, оружие оставить, с собой можно взять одни сани и убирайтесь прочь». Время на раздоме до полудня. А если нет, раздался голос в ответ. Вы воду повесим, остальных продадим. Убирайтесь прочь, закричал Йохан. Дело хозяйское. Время пошло. Снори развернул коня и поскакал к Новгороду. Через час из русского лагеря выехали странные сани. На шатку, укрытой попоной, везла маленький домик выкрашенный белой краской. Въезжая Старшин до ворот вазок развернулся и остановился. Коня распрягли, и несколько воев стали подкатывать санки к укреплению. В этот момент к домику подбежало десять новгородцев с большими щитами, которые тут же выстрелились полукругом и спрятались за ними. Остальные ополченцы расположились позади, в недосягаемости стрел. — Варвары думают протаранить этим ворота? — не засыпав ров, — сам себя удивленно спросил Йоханн. До 15 шагов до Орва возок остановился. Теперь обороняющиеся смогли рассмотреть, что за чудо новгородцы подогнали к острогу. На санках под наклоном был установлен щит с овальной прорезью, из которой торчала труба с наконечником. С боков и сверху конструкция была закрыта гладкими листами, похожими не то на медь, не то на серебро, словно черепаха панцирем. Логически рассуждая, можно было предположить, что металл используется как противопожарные средства, а значит, не может обладать достойной толщиной, да и лодка особо не напрягалась. Йохан долго пытался осмыслить, какую угрозу может нести надвигающийся механизм, и в итоге решил от него избавиться. Альберт, твой арбалет самый мощный. Пусти болт, может, в домике кто-то сидит? Кнехт высунул оружие в бойницу прицелился и нажал на скобу спуска. — Бам-ц! Болл стукнул по алюминиевой броне и разлетелся на щепки в разные стороны. В этот момент из трубы вылетело пламя. Никто и не думал уничтожать ворота. Огонь ворвался в открытые бойницы башни острого. Раздался вопль горящих людей, и вскоре... Из всех щелей подожженного здания пополз смрадный черный дым. Потушить напалм очень сложно. А когда пожар возникает в замкнутом пространстве, то это практически невозможно даже с современными средствами. Снорька обманул. Воеводу не повесили и его сожгли. Оставшиеся без командира орденцы сдались на милость победителей, распахнув ворота. Лучше оказаться в плену, чем сгореть заживо, как и Йохан и Альберт. Саму башню, кстати, так и не смогли уберечь. Сын Михаила Исытинича Василий в этот день свой поход закончил. Прихватив мешок с берестинами письмами из Орешка, собрав трофеи и построив связанных пленных, пятеро новгородцев во главе с юным боярином отправились домой, радовать первой победой горожан. Наказ Любушки был выполнен, и застрельщики похода с лёгким сердцем двинулись в сторону Капорья на соединение с основными силами Александра. Ополченцы толком и не поняли, для чего они были нужны, но подобное им понравилось. Сони с огнемётом вновь накрыли брезентом, со лошадки сняли защитные доспехи. И теперь грозное оружие ничем не отличалось от восков шустро двигающейся колонны. Отряд направлялся к Суйе, и первыми санками управлял самый опытный, можно сказать, ветеран десятков компаний Барамон. Рядом с ним сидел четырнадцатилетний внук, читая берёст от своего отца на царапанной в далёкой крепости. Батюшка, матушка, поклон вам до земли. Живой и здоровый, а Ленька соседский изранен. Добычи взял на две коровы и дюжину гусей. Кормят от пуза, — внучок посмотрел на деда, — мол, может, уже хватит перечитывать. — Понятно, какой сын у меня, — Парамон гордо посмотрел на шагающих рядом новгородцев своего десятка. Ополченцы кивнули головами и подсчитывая в уме, сколько добычей выпадет на их долю, если дела пойдут и дальше в таком же духе. — Вот аж! Меня во всем слушайтесь. Немцы как Борова отшмалили. И дальше так будет. Дедок расправил плечи и подстегнул лошадку, решившую избавить ход. — Пес наш, полкан, немца остромил. И теперь всеми любим. — Ага. Продолжал читать мальчик, аккуратно свёртывая берёсту с прочитанным текстом. «Я и не сомневался. Кто его и щенком выхаживал? Правильно, Парамон. Полкаш и на охоте хорош, и добро поистеречь может». Дед принялся размышлять вслух о своём уникальном таланте кинолога. Вспомнил про всех собак в Новгороде. И в итоге выходило, что... Бояре стояли в очереди, дабы заполучить щенка из его рук. Так, слово за слово, а новгородская рать отмахала за день тридцать вёрст. Ильич изредка высовывался из воска, смотрел на компас и особые приметы ландшафта, карандашком отмечал на карте местоположение и снова прятался в уютное купе. Поход был расписан по часам. И основная цель вояжа была отнюдь не разрушение недостроенного замка немцев. С этим Александр управится и сам. Войной управляет экономика. Между озером Хабаловым и речкой Копоркой располагались места, богатые болотной рудой. Местное население даже подать платило корицами. Туда-то и стремилось с боярской ополчением. Когда план операции обсуждался с Яковом, было договорено, что часть прибыли от торговли железом пойдёт в скотницу князя, а остальное членам концессии. И деньги были немалы, почти 6 десятков домниц работали в этой области. И Это от только о тех, о которых было известно, а с неучтёнными количество можно было удваивать. В перспективе мы с похом мыччом планировали модернизировать способы плавки. А для этого необходимо было установить что-то вроде госзакупки на местном уровне и контролировать с друзьями поставки на железный рынок Новгорода. Пусть и ломали эти мероприятия ремесленно-промышленный железоделательный район. Да и дачь было нельзя. Не просто необходимые меры для наполнения бюджета, а создания зачатков металлургии. А то, что попутно получилось вступить в очередную конфронтацию со Строганым, то так получилось. В это время два всадника, Гниноч и Рыцель с оруженосцем, минуя замёрзшую речку Шегу, подбирались к Пскову. За ними брела лошадка гнедой масти, понуро волоча неподъёмные сани. Оруженосц вдруг отсёк изящной сабелькой еловую ветку, Неск растреснул импровизированным веником своего господина по спине, якобы сметая снег с плаща. — Нюра, прекрати. Неудобно возничь и смотрит, — запредставил Гюнтер. — А пусть смотрит. Оруженосец подстегнул своего коня и вырвался на три корпуса вперед, игриво махая веткой. — Гюнтик, догоняй. Деваться было некуда. Кавалер принял условия игры и дважды ударил пятками в бока коня, пуская его в намет, преодолев разделявшие расстояния до любимой в считанные секунды. — Ой, и в кого-то такой резвый! Нюра увернулась от объятий и вновь треснула еловой лапой Гюнтера. — Так нечестно! Зимой не растут цветы, мне нечем ответить. — Гюнтик, ты мой король! Девушка позволила себя обнять. Возничий ехал вслед и улыбался стаческой улыбкой, поглядывая на молодых. Так беззаботно можно вести себя только в юном возрасте, когда все проблемы кажутся незначительными, а заботы не стоят и выидного яйца. Добравшись до Пскова, путники остановились на постоялом дворе. Одно десятка леонских брокотиаров Небольшая серебряная монета хватила на лучшие апартаменты, баню, сытный ужин, кармалыш и дям и корзину продуктов в дорогу. С утра Гюнтер отправился в Кремль, где размещались два брата рыцари, фактически получившие псковские земли в своё распоряжение. Фокство ещё не были оформлены в границах И желание сына императора получить крохотный лен с правом построить скромный домик на одном из островов Чудского озера не вызвало нареканий. Небольшое пожертвование в виде двух рогатых шлемов с выигрыванным текстом молитвы на фронтальной части дало возможность не только не писать заявление о вступлении в орден, но и ускорило процесс подготовки соответствующей грамотой. Спросили для проформы, хотел ли являться в ряды, и забыли об этом. Документ должен был утвердить епископ. Но так духовное начальство оказалось далеко, а подарки совсем рядом. То один из трех экземпляров был отправлен в ящичек для последующей отправки в Дербт. Второй выдан Гюнтеру Штауфену, а последний попал в архив, где и затерялся. На карте сделал и пометку, что деревушка в нескольких домов напротив острова Городец закреплена за добрым рыцарем. После чего Гёнtras чистой совестью вернулся на постоялый двор. Братья рыцари примерили подарки, обсудили возможность получения дохода с места, где кроме скалы кусочки земли ничего нет. Посмеялись над доверчивым швабцем, покрутили пальцы у виска и отправились по своим делам. Не состоявшиеся лайтеры русских земель даже предположить не могли, насколько важной окажется эта земля через год. И пока Гионто занимался бумагами, Корчмарь Макар, которого в семье частенько называли Барух, быстро нашёл общий язык с его возничим Федотом. Не говоря о небольшом внешнем сходстве, И тот, и другой, в отличие от остальных, имели одну общую тайну. Спустя полчаса непродолжительной беседы выяснилось, Федот, да не тот. Примечание. Федот – это перевод с иврита имени Натанияху. Оно встречается в России, в основном у евреев, в первозданной форме «натан». Макар — это перевод на греческий имени Барух, благословенный. В латинском варианте это имя принимает форму Бенедикт. Венедикт — конец примечания. И теперь возничий, не скрываясь, откликался на имя Натан, а хозяин постоял во двора, в свою очередь, на Барух. Оба, окрещенные в христианскую веру, говорили тихо, сетвали на свою судьбу, И пообещали помочь друг дружке. И словно по взмаху волшебной палочки, на следующий день Гюнтер обзавёлся двумя десятками слуг. В основном это были голодающие смерды, чьи угодья разорили оккупанты. Макар мог привести и больше, но кошелёк у Штауфена оказался не резиновый. Скупив необходимый запас продовольствия, Пару коров, шесть оней с лошадьми, 20 кур и десяток коз переселенцы отбыли к Чуцкому озеру. Деревня Самулово не значилась в грамматике как столица Лена. Она вообще для ливонцев не имела названия, а Гюнтер не стал акцентировать внимание. Четыре крестьянских двора, стоящих у замершей реки, окружали избу старосты с двух сторон. В позапрошлом столетии Новгородские колонисты заселили эту землю, и правнук основателей, Захар, так звали главу общины рыбаков, встретил новых хозяев с недоверием. — Сыти нечу земля принадлежит. — Без его, ведомо, никак нельзя. Сегодня вы и завтра другие, а как время подать платить с кого спрос? — Грамоту, разумеешь? — пришла на выручку Нюра. А как же чай, не в лесу живём, с лукавил Захар. Ну, раз разумеешь, тогда читай, что тебе Михаил Ситнич написал. Девушка протянула лист плотной бумаги старости. Эш, какая берёста гладкая. Умеей же делать в Новгороде, не то, что у нас. Захар повертел в руках письмо и стал медленно читать по слогам написанный текст. В грамоте сообщалось, что Михайло уступил права собственности на землю Пахому Ильичу, а тот, в свою очередь, прислал дочку с мужем. Однако все, что касалось поставленных за пределами территории Бортии, к договору никакого отношения не имеет, и мед надо собирать, как и прежде, пряча в скальном гроте. Про тайный склад знали всего два человека — Сам Сытинич и Захар. По всему письму можно было верить. — А я тебя помню, — старост обратился к Гюнтеру. — Ты в прошлом году на ладе у нас гостил, рыбу покупал. — Было дело. Помнишь, я обещал вернуться? Места мне ваши понравились. Так что принимай, Захар, людей. Постарайся их пристроить на время, пока жилье не построит. А завтра... Мы с тобой на остров поедем. Перечеленцев разместили под дворами рыбаков.